и, глядя на нее влюбленными глазами. Стоял тот гул счастливых голосов, который бывает только при морском купании. Волны ровно набегали и разбивались, гул рос и превращался в визг. Витя встал на дно, на мгновение повернулся спиной к набегавшей волне, выдержал ее удар и, снова повернувшись, увидел в белой пене Мусю, которая радостно орала «Спаси меня, Витька, я тону». «Ты спасена, я спас тебе жизнь. Что я за это получаю?» «Вот что». Она вырвалась, плеснула Вите в лицо водой и поплыла. Новая волна вдруг наросла недалеко от них. «А -а — слышался со всех сторон счастливый писк. Витя поплыл за Мусей. «Да, вот теперь она та же» что была когда-то, кто прежний Тани, бедный Тани, теперь в княгине не узнал, выплыли у него в памяти стихи. Как она мило тогда читала это. — Муся, не уплывайте так далеко! — кричала откуда-то слева Жюльет, делавшая по всем правилам гимнастические движения в воде. Лишь бы только она к нам не подплыла. Елены Федоровны и Мишели не было видно. — А что? — кричала Муся. — Я говорю, не уплывайте так далеко. И вообще, пора выходить. — Да вы с ума сошли, Жюльет. Мы только что вошли. Не только что, а десять минут тому назад. Дольше купаться вредно. Муся подплыла к Вите и стала на дно, фыркая и откашливаясь. Мимо нее, ошалела визжа, проплыла собачка в вдогонку за мечом, которым с криками перебрасывались молодые люди. Счастливый отец, раскачиваясь всем телом, нес на плече ребенка. Оба, видимо, так же, как собачка, ошалели от радости жизни. — Какой ужас! Я наглоталась соленой воды. — Ничего, так тебе и надо. — Ах, какое сегодня море! Смотри, волна! — Ах, нет, разбилась. Кажется, никогда не было такого моря. Мусенька! — Расскажи подробнее, — Что же сказал Дон Педро? Обещал твердо, что даст тебе работу. Он сам еще не знает, какую. Вероятно, по этой... по административной части. Мусе не хотелось сказать по конторской части. А что такое административная часть? А ты думаешь, я знаю. Важно то, что ты будешь получать жалование. То есть это для тебя важно. Ты почему-то так к этому стремишься. Значит, кончены все глупости. Ты остаешься в Париже. И больше никаких разговоров. Даже никаких разговоров? Рабство давно отменено. Это очень досадно. Мне страшно хотелось бы иметь рабов. Правда, дивное море? В Германии, верно, и море было хуже? Гораздо. Дай мне руку. Ты рад, что ты здесь? «Мало сказать, я рад. Я счастлив, что я с тобой, что ты сегодня опять такая же, как была прежде. Когда прежде? В Петербурге, в Гельсингфорсе. Разве я была не такая же? Ты, кажется, ошалел от моря. Может быть, только в море, Мусенька, испытываешь эту беспричинную радость жизни». Вот когда кажется, что живешь каждым вершком тела. Нет, как ты красиво говоришь, повтори, повтори, каждым вершком тела. Ну, какой-то философ назвал это наличной монетой счастья. Господи, он и купается с философскими цитатами. Кроме того, ты ни одного философа не читал. Но я слышал эту цитату от Брауна. «Ах, это он говорил!» «В самом деле это хорошо. Наличная монета счастья. Так кто Браун...» от чего же мне нельзя цитировать философов?» «Вот от чего Муся опять плеснула на него водой. «Ах ты так! Гадкий мальчишка! Как ты смеешь! Люди смотрят!» «А мне все равно!» «Жульет, уймите его! Он с ума сошел!» «Где ваш брат, Джульетта?» «А разве я сторож моего брат? «Он не может оставить баронессу,